Глава 17. Тем временем Кейли в машинном отделении производила инвентаризацию движущихся частей Serenity. Никто не назвал бы корабль красивым, но с тех пор как Мэйл назначил Кейли инженером, она успела полюбить это отважное судно. Она всегда могла сказать, в каком настроении Serenity, почти телепатически ощущала, когда корабль болеет, когда нужно заменить одну из деталей, а когда полностью разобрать двигатель. Если же он работал нормально и из него можно было выжать ещё чуть-чуть мощности, Кейли тоже это чувствовал. Для этого требовалось не просто смотреть и слушать, а настроиться на корабль в целом. Любое, даже самое слабое ускорение или подтормаживание, вибрации, которые поют в его корпусе, всё то, что обычные люди даже не замечали, говорило Кейли о многом. Кери считала, что у неё и Сиренити сложилось что-то вроде симбиоза. Словно у акулы и рыбы прилипалы, или у крокодила и одной из тех птиц, которые чистят ему зубы. Келе ухаживала за кораблём, а взамен он давал ей безопасность и кров. Прямо сейчас двигатель немного капризничал. Келе подумала, что всё дело в силовом дифференциаторе. Его срок жизни подходил к концу. Кроме того, у центрифуги компрессора пошаливала муфта, и неудивительно, ведь не далее, чем на прошлой неделе в ней появилась трещина, которую пришлось запаивать. У Кейли была запасная, но она решила, что старая протянет еще сто тысяч миль и около того. Мел, как обычно, экономил, и поэтому стремился извлечь максимум пользы из каждой детали. «Кейли, я в платье не не купаюсь», — говорил он ей неоднократно. «Твоя задача — сделать так, чтобы все на корабле служило как можно дольше». Когда Кейли уже завершала свой осмотр... она заметила крошечные изменения тяги двигателя. Никто другой его бы не заметил, но Кейли оно поведало о многом. ВОЖ только что включил автопилот. На первом этапе полёта, когда они только вырвались из гравитационного колодца планеты, он обычно вёл сиренеси довольно жёстко и от восторга слишком сильно жал на педаль газа. А вот под управлением автопилота системы заработали более сдержанно, уменьшая скорость до оптимальной. Кейли пошла за тряпкой, которую обычно вытирала руки. По какой-то причине тряпки на крюке не оказалось. "Ты её ищешь, тыковка?" спросил Кейли отец, протягивая ей кусок ткани. "Спасибо, папа". Кейли взяла тряпку и принялась стирать с себя смазку. "Если немного запачкалась, не страшно. Посмотри на меня". И отец выставил вперёд ладони, растопырил пальцы. Руки были грязные, особенно под ногтями и на сгибах пальцев. с многочисленными мозолями и шрамами, со следами ожогов от коротких замыканий, с рубцами, которые оставили соскользнувшие гаечные ключи и ударивший мимо цели молоток. У одного из больших пальцев не хватало кончика. Во время ремонта катера на воздушной подушке "Отриг Мак-Кревось" повело силовую стойку, и крышка смотрового порта в моторном отсеке прищемила отцу руку. Кели, которой было тогда 3 года, услышала, как он кричит от боли, хотя отец находился в мастерской, а Кели в доме. Кроме того, это был первый и последний раз, когда отец Кели выругался при ней. Вот это, сказал Алоизий Фрай, руки механика, символ нашей профессии. Ими нужно гордиться. Покажи мне свои руки, Кели. Кели выполнила его просьбу. Ага. — сказал он, и, схватив ее за руки, несколько раз перевернул. Ладони вверх, ладони вниз. — Да, почти. И еще несколько лет, и они станут такими же красивыми, как и мои. — Малоизий, — сукаризной сказала мать Кейли, — почему тебе нравится, что наша дочь себя калечит? Посмотри на нее, на ее волосы, на ее улыбку. Она красавица, а ты хочешь, чтобы ее руки стали грубыми, как у рабочего? — Мама, — запротестовала Кейли. «Нет», — отрезала Джимай Мафрай, и ее глаза сурово блеснули. «Девочка, ты должна думать о своих перспективах, о замужестве. Пусть твой папаша радуется тому, какой он чумазый и изувеченный. Он и его дружки, с которыми он сидит в баре Ля Ру, любят хвастаться своей стойкостью и закаленностью, сравнивать свои порезы и синяки. Вот это бык меня легнул, а это я плуг точил. Да ладно, ерунда, вот взгляни». Я вчера присвистнул вслед старухе Билли Джека Трэвиса, и он меня вырубил. Ты не такая, как они. Ты должна быть элегантной и женственной. Мама, я знаю, как быть элегантной и женственной. Видела бы ты меня на той шикарной пирушке на Персифоне. Я надела чудесные розовые платья и была там королевой бала. Мужики вокруг меня так велись и постоянно приглашали танцевать». Ее отец ласково посмотрел на нее, словно говоря, «молодчина». «Но ведь в том-то и дело, Кейли», — холодно возразила ее мать, — «ты могла бы выйти замуж за любого, но ты не молодеешь, и твоя юная свежесть потускнеет, если ты так и будешь носить комбинезон и заниматься грязной, опасной работой». По-видимому, решив, что она изложила все аргументы, Джимайма Фрай отправилась обратно в дом, оставив Кейли и ее отца в мастерской. Они пытались не смотреть друг другу в глаза, но не могли. Как только ее взгляды встретились... Кейли и её отец захихикали. Юная свежесть фыркнул он. Грязная работа, со смехом воскликнула она. Кейли, не обращай внимания на мать, сказал отец, когда они смеялись. Она тебе добра желает, ведь ты её единственный ребёнок. Всё дело в том, что ты девочка. Будь ты мальчиком, она с радостью позволила бы тебе стать механиком. Твоя мама всё равно любит тебя, но её воспитали определённым образом. и она рассчитывает, что женщины должны вести себя соответственно ему. Наверное, ей хочется, чтобы ты побольше походила на нее и меньше на меня, и, скорее всего, она никогда не привыкнет к тому, какой ты стала. Ну, неважно, поможешь мне починить эту коробку передач, или как?» С этими словами Алоизий Фрай надел на лоб ремень с фонарем, лег на тележку и заехал на ней под одну из последних шестиколесных моделей «Хендри». Кейли взяла другую тележку и тоже забралась под этот фургон. На цементном полу мосёрской лужицы пролитого топлива смешивались со смазкой. "Я знаю, теперь твоя тема космические корабли", сказал отец. "Но земной транспорт может быть столь же сложным и не менее интересным". "Уж я-то знаю", ответила Кейли. "У нас на Сирините есть байк "Мул". Предыдущий пришлось списать после несчастного случая". — Списать? Точнее, привязать топливный бак к передку и направить его прямо на подручных Адела и Анишки. Они открыли по нему огонь и погибли, когда он взорвался. Но эти сведения не принесли бы ее отцу ничего, кроме печали. — Новый в половину времени работал как часы, — продолжала она. — А другую половину — как самая своенравная куча гоуши в мире. — Назвали мулом. Вот он и ведет себя как мул. Его отец начал отвинчивать коробку передач. «Тебе нравилось на том корабле, да?» «Ага, нравилось». «Ты запнулась. Значит, не все было гладко, а?» «Врать не буду. Поначалу все было блестяще. Но потом, когда Инара и пастырь Бук ушли, мы сбились с пути. Мэл сильно озлобился. Ему словно стало на все плевать. И прежде всего на самого себя. Бук был нашим голосом разума, а Инара нашим центром». Мы постепенно отдалялись друг от друга, и ничто не могло это остановить. А тот молодой человек, который тебе нравился, Саймон, да? Что с ним? Киэли задумалась. Он не смог измениться. Воспитание сделало его таким накрахмаленным. То есть в этом отношении он немного похож на твою маму. Да, слегка. Я знаю, что он был ко мне неравнодушен. Если бы он мог рассказать о своих чувствах, тогда, возможно, это к чему-нибудь привело. Жаль. И всё-таки ты снова здесь, в Новой Вирджинии, в родном Танкертоне. Жемчужина прибрежного штата. Всё остальное в прошлом. Ты живёшь здесь и сейчас. Да, я рада, что вернулась. Я тоже рад, Тиковка, сказал её отец. Так, видишь гнездо слева? Мне понадобится трещёточный ключ, рукоятка-удлинитель и торцевой ключ на 1,5 дюйма. Кейли передала ему инструменты, и он принялся откручивать болт. «Если этот Саймон такой умный, как ты говоришь», продолжал Алоизий Фрай, с кряхтением откручивая непокорный болт, «он бы понял, какое это сокровище. Бывают парни, которым нужно всё разжёвывать. Нельзя быть ненавязчивой, просто сидеть на одном месте и надеяться на удачу. Но нельзя и действовать слишком бесцеремонно. Некоторых парней это отпугивает». Мы с твоей мамой познакомились в Патриксберге на вечеринке с чаем и танцами. И она ясно дала понять, что положила на меня глаз. Может, она и традиционная, но в решительности ей не откажешь. И вот в чем штука. Мне казалось, что это я за ней бегаю. Я приглашал ее на свидание, делал все, что подобает мужчине, когда она ухаживает за женщиной. Однако именно твоя мать находила способы случайно встретить меня на улице, или в продуктовом магазине. Именно она уговорила своего папочку отправить их в сельскохозяйственную технику мне, а не ремонтировать ее в гараже старого Эрнеста Макмюррея на Ларкхилл-Роуд, как он делал уже много лет. «Нам с тобой прекрасно известно, что она хитроумна, как и все женщины. Ты, Кейли, тоже выглядишь милой и невинной, но в душе ты ловкий манипулятор. Скоро появится другой, Саймон». «И тогда ты будешь знать, как с ним обращаться». Илья легла обратно на тележку рядом с отцом. Вдыхая запахи металла, масла и пота, она смотрела, как ее отец работает с коробкой передач. Отец довольно напивал что-то себе под нос, иногда останавливаясь, чтобы попросить у нее очередной инструмент. Когда струйка масла из коробки передач попала ему в лицо, он лишь усмехнулся. А Лоизея Фрая было нелегко вывести из себя». Кроме того, Алаизи Фрай уже умер. Но этот факт Килли почему-то упустила из виду.